или что разразившись, она своей умеренностью не удовлетворит его радикальных и кровавых вожделений. И вот она пришла, перевернув вверх дном все самые смелые его предположения, а он, прирожденный и постоянный рабочелюбец, один из первых, учредивший на святогоре богатыре фабрично-заводский комитет и установивший на нем рабочий контроль, очутился на бабах, не удел. в опустевшем поселке, из которого разбежались рабочие, частью шедшие тут за меньшевиками. И теперь эта нелепость, эти непрошенные крюгеровские последыши казались ему насмешкой судьбы, ее намеренной каверзой и переполняли чашу его терпения. Нет, это чудеса в решете, уму непостижимо. Понимаете ли вы... Какая вы для меня опасность? В какое положение вы меня ставите? Я, видно, право с ума сошел. Не понимаю, ничего не понимаю и никогда не пойму. Интересно, постигаете ли вы, на каком мы тут и без вас вулкане? Э, погоди, погоди, Леночка. Жена совершенно права. И без вас не Сладко. Собачья жизнь, сумасшедший дом. Все время меж двух огней, никакого выхода. Одни собак вешают, от чего такой красный сын, большевик, народный любимец. Другим не нравится, зачем самого выбрали в учредительное собрание. Ни на кого не угодишь. Вот и барахтайся, а тут еще вы. Очень весело будет за вас под идти.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 Исполняя приказания, Вак только вздыхал. Мочь безневестная! Да, брат, что у странников, одни узелки, ни единого чумодала. Наступила холодная ночь. Приезжие умылись. Женщины занялись устройством ночлега в отведенной комнате.